Глава восемнадцатая Утро началось с тихой ругань и шёпотом где-то рядом с моей кроватью. Судя по всему, голоса говоривших принадлежали мужчинам, но о чём они беседовали, разобрать было практически невозможно. Я зевнула и перевернулась на другой бок, натянула одеяло повыше и приготовилась снова уплыть в мир грёз и фантазий. Голову прошила внезапная мысль. Она заставила меня отбросить тёплое одеялко подальше и сесть в постели. «Вчерашний вечер». Люсинда из загадочной селает, который к ней приближался. Кто там у нас такой смелый? Где мой жезл? Сейчас я вам покажу, как вламываться к девушкам в комнату. Соны взгляд все никак не хотел фокусироваться. Я, словно слепой котёнок, вертила головой в поисках говоривших и своего магического проводника. В это время голоса стихли, и на мне сосредоточились внимательные взгляды. Зрение наконец соизволило работать как надо. В голове стали вырисовываться разнообразные стратегии и варианты развития событий. Жезл нашёлся на прикроватной тумбочке. Кровать Люсинды ожидаемо пустовала и была аккуратно кем-то заправлена. Какие вежливые похитители! И свидетели усыпят, и койку за похищенным заправят. Может, на тумбочке ещё апельсины с цветами оставили? Потянулась за своим магическим инструментом и застыла. наткнувшись взглядом на простую стеклянную цветочную вазу с пышным ароматным букетом белых роз. Это что за бабыня? Доброе утро, Делина. Знакомый голос вывел меня из состояния отключения от сети здравого смысла происходящего. Схватила жезл и повернулась всем корпусом говорящему, одновременно с этим мозг выдал запоздалую информацию о владельце голоса. Я расслабилась и опустила руку с магическим оружием. Мне по-доброму улыбался метр Бреннан. Как и всегда, одетый в дорогой костюм-тройку, он стоял в двух шагах от моей кровати. Рядом с ним был Адес, который тщательно давил приступ смеха. Хм, поганец. Мог же сразу сказать или как-то обозначить, что вокруг безопасно. Доброе утро, господин ректор. Рада вас видеть. Могу я узнать, что привело вас сюда? Игнорируя взгляд золотых глаз, и мило улыбаясь, произнесла я: "Гляди исключительно на собеседника. Конечно, я пришла оценить ваше состояние и расспросить, что вы видели вчера во время турнира". Присаживаясь на стул, произнёс ректор: "Вот оно что. Значит, не я одна заметила, что что-то странное произошло во время боя. Это успокаивает. Противостоять неизвестной угрозе в одиночку плохая идея". Совсем другой разговор, когда на твоей стороне опытный боевой маг. Да и дракона со счетов нельзя списывать. Раз я теперь для него жемчужина, то он не позволит мне пострадать. Однако у этого есть и обратная сторона. Я не могу провернуть свой план незаметно для него. Но ничего, как-нибудь справлюсь и смогу защитить и своего возлюбленного, и Академию, и этот город. Должна справиться. Что случится в противном случае, старалась не думать. Короче, упадническое настроение. Знаете, мэтр, кое-что мне показалось странным во вчерашнем бою. Моя оппонентка сражалась так, будто она уже не раз побывала в реальном настоящем сражении, а под конец в её руках что-то сверкнуло, и моя голова стала гудеть. В обычно спокойных глазах профессора промелькнула паника в перемешку с ужасом, который он тут же скрыл за озабоченностью ситуацией. Он молчал пару минут, обдумывая сказанное мной. Иска соглянула на своего дракона и заметила, что он тоже погрузился в размышление с самым серьёзным видом. Таким его видеть мне ещё не приходилось. Что же всё-таки там произошло? Читё подсказывало, что эти двое не расскажут мне правды, как бы я ни старалась их разговорить. Им же хуже. Всё равно обо всём разузнаю. Всё тайное всегда становится явным. Аделина, ты уверена в своих словах? Может быть, тебе показалось из-за усталости? От подобного предположения мои глаза расширились. Это что за дела? Я ведь точно знаю, что видела. Конечно, профессор, у меня с глазами всё хорошо, обиженно ответила я. Не обижайтесь, Эделина. Я вам верю и постараюсь разузнать, что именно произошло. Никому не позволено причинять вред моим студентам. В глазах мужчины пылала решимость. Я решила довериться ему и ждать, тем более что турнир ещё не завершён. А во время него меня ещё ожидает весьма неприятное событие ущерб, под которого нужно свести на минимум в голове снова всплыла картинка с нападением порождения ночи и я поспешила избавиться от неё на этом, пожалуй, закончим как вижу вы хорошо себя чувствуете и можете принять участие в сегодняшнем турнирном дне увидимся на стадионе он поднялся со стула и шел за дверью медпункта оставляя меня и дракона наедине Где Люсинда? Что с ней? произнесла я, старательно избегая прямого взгляда на парня, будет знать, как надо мной смеяться. Охрана вечером забрала её в поместье. Там она быстрее восстановится. Ты в порядке? Да. Не обижайся. Я не знала, что ты так забавно отреагируешь на наше присутствие здесь. Всё-таки моя леди-кошка очень воинственная. В его словах легко читалась бескрайняя любовь ко мне, а также уважение и гордость. Вот вроде бы надо устроить ему головомойку за то, что не предупредил меня обо всём заранее, но не могу это сделать, вздохнула и прямо посмотрела ему в глаза. Я тебя люблю. С улыбкой на губах произнёс он, выбивая воздух у меня из лёгких и пуская сотню щекотных мурашек по телу. И я тебя. Волшебную атмосферу разрушил громкий звук голодающего кита, который доносился из моего собственного живота. Блин, Спит раскрасила лицо, делая щёки розовыми. А ну-ка, отставить стеснение. Я не кушала со вчерашнего утра, и как следствие, теперь натурально хочу жрать. Есть, видимо, хотелось вчера вечером, а сегодня это чувство перешло на новую стадию. Пойдём в кафетерий. Протягивая раскрытую ладонь, произнёс парень: "Ага". Покинув медицинский кабинет, мы оказались на улице. Холодный осенний ветер пытался заставить нас вернуться в тёплое помещение, но это у него не получалось. Адас взял меня за руку, и мы направились в сторону студенческого буфета, невзирая на окружающий нас природный холод. Нам было тепло друг с другом, и все дурные мысли выветрились из моей головы. А зря. Несмотря на ранний час, кафетерий был полон студентами, которые собирались отправиться на стадион, чтобы поболеть за свою команду. Шумный завтрак был в разгаре, но как только я переступила порог, в помещении воцарилась тишина. Сначала не придавая этому какой-либо значения, мы с моим парнем подошли к автомату для выбора еды. Молчание и чужие взгляды в спину начали меня напрягать. Что за дела? Почему все пялятся на меня? А в том, что большая часть взглядов была направлена именно на меня, сомневаться не приходилось. Я ощутила и жалостливые, и презирающие, и надменные взоры. которая неприятно лепли коже. Ах, да, свой бой выиграть мне не удалось, что стало достоянием общественности. Теперь в полной мере ощутила на собственной шкуре, что такое излишнее внимание и популярность. Внутренняя критика мгновенно поднял голову и расправил плечи, готовясь больно ударить по моей самооценке. Иногда мне кажется, что так себя раскритиковать, как это сделаешь ты сам, не сможет никто иной. Так Спокойствие, только спокойствие. Завтрак прошёл под аккомпанемент тишины и пикировку чужих взглядов. Кусок в горло не лез, но я упорно продолжала давиться едой. Как только мы покинули буфет, мне тут же стало легче, а настроение поднялось на несколько пунктов вверх. Мы с драконом решили, что мне необходимо ненадолго зайти к Сиби, чтобы собрать сумку с собой. С этим заданием справилась быстро и чётко. И уже через несколько минут снова спешила к воротам академии, где меня уже ждала моя команда. Турнир, жди нас. Как и вчера, нас снова доставили до арены два роскошных экипажа. В принципе, всё было точь-в-точь, -точь, как и днём ранее, разве что ведущий не представлял команды. Дорогие зрители, добро пожаловать на второй день турнира Магистр. Давайте не будем медлить и сразу же перейдём к результатам вчерашнего дня. На первом месте алмазные репитори с 14 баллами. Их вчерашний бой был весьма фееричным. Надеемся, что они и сегодня покажут нам потрясающее зрелище. Толпа зрителей на трибунах разразилась громкими криками и бурными аплодисментами. Интересно, что же такое я умудрилась пропустить? Непременно поймаю Марка и расспрошу его обо всём. Второе место в рейтинге отвоевали себе Академия Пеленом. Это было неожиданно, но они не смогли показать себя в бою один на один. Чего же ожидать от них сегодня? Спустя минуту тишины на дареной разнеслись громогласные выкрики и подбадривающий свист болельщиков. Воспоминания о вчерашнем проигрыше заставили моё сердце сжаться. Сегодня я не упущу своего шанса и никому не проиграю. Не бывало, но третье место разделили между собой сразу две команды. Аметистовые репитори и Артинар, которые набрали по 10 баллов. Какое ироничное течение обстоятельств, ведь в первом соревновании они заняли первое и последнее место соответственно, а теперь находятся на одной позиции. Зрители снова разразились бурными реакциями на слова комментатора. Я же почувствовала себя тем самым грузом, который тянет команду на дно. Отвратительный взгляд, который преследовал меня весь вчерашний день, Снова прилип ко мне. На четвёртой позиции женская академия Торисфаль с восемью баллами. На пятом месте Хамфорд с семью баллами. На шестом Орус и Левис с шестью баллами у каждой. А теперь перейдём к сегодняшнему испытанию. На арене снова появился большой магический экран, который вспыхнул и раскрасился цветной картинкой с изображением меча и магического жезла. Серьёзно? Боллильщики разразились, пожалуй, самыми громкими криками, возгласами и аплодисментами, которые только можно себе представить. Что мы видим, дамы и господа? Сегодняшнее соревнование магический блицбол. А теперь пояснение для тех, кто не знает, что же это такое. Магический блицбол командная игра, в которой участники используют специальные летающие доски для передвижения по полю. Своими жезлами они отбивают мечи, стремясь забросить их в ворота противника. Игра состоит из нескольких раундов. Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется победителем. На экране появились красочные иллюстрации, демонстрирующие то, о чём говорил ведущий. Надеюсь, во время этого испытания ничего не произойдёт. А теперь правила дамы и господа. Первое. Каждая команда состоит из пяти участников. Второе, Игра проводится на специализированном поле, имеющем форму арены. Каждый игрок перемещается на своей летающей доске. Касаться поля запрещено. Третье. Цель игры набрать максимальное количество очков за определённое время, отбивая мяч волшебными жезлами и забрасывая его в ворота противоположной команды. Четвёртое. Запрещено использование любых негативных магических заклинаний или проклятий в отношении игроков и судей. Магическая битва должна быть честной и справедливой. За нарушение этого правила следует дисквалификация и запрет на участие в турнире. Пятое. Участники должны использовать свои магические способности для перемещения, уклонения от противников и создания барьеров для защиты своей цели. Шестое. Каждый игрок должен соблюдать правила безопасности и не причинять физический вред другим игрокам. Как с помощью магии, так и физическими силами. Седьмое. В случае нарушения правил судьи имеют право налагать штрафы или дисквалифицировать команду в зависимости от серьёзности нарушения. Решение судьи нельзя оспорить. Восьмое. Игра проводится в несколько раундов, и команда, набравшая большее количество очков в итоге, объявляется победителем. Вот и все основные правила. А теперь участники, готовьтесь. Матчи будут проводиться в соответствии с вашим рейтингом. И первыми выступит Алмазная рапеторий против Академии Пелинон. Не терпится узнать исход этого сражения, которое начнётся через 10 минут. Ожидайте с нетерпением. И оглянулась в сторону нашей первой команды и успела заметить дьявольский блеск в глазах своего парня. Ой-ой, кажется, что-то намечается. Что на уме у этого вредного желудя-переростка? Всё же будет хорошо.